Глава 44. Когда немного улеглось волнение от встречи, мама показала взглядом на двух мужчин, стоявших рядом. Красивый внутри тебя. И сильный. Прошептала, чуть сжимая пальцы Лизы. Вздохнула и тихонько добавила. Совсем как... как мой Феликс когда-то. Не упусти его. Не оттолкни, дочь. А потом перевела на нее взгляд и улыбнулась. Столько было в этом всем затаенного чувства, нерастраченного, яркого, что Лиза поразилась. Не удержалась и спросила негромко, как будто их могли услышать мужчины, стоявшие достаточно далеко. «Мама, почему ты ушла? Почему я никогда от тебя об отце не слышала? Ведь между вами и сейчас огонь горит, я же вижу!» «Глупость, страх, ложь, гордость!» проговорила мама. Никогда не позволяй этому заслонить главного. У любви нет гордости, потому что любят голым сердцем. Она замолчала, глядя куда-то в сторону. Ализа ждала, когда мама заговорит. Я ведь не понимала его. Крутой, надменный, слишком умный для меня, порой жестокий, слишком взрослый. А я кто? Девчонка. Он со мной как скупленной игрушкой. Мне казалось, наиграется и выбросит, а я останусь с разбитым сердцем. Было страшно, ну и... Она болезненно поморщилась. Ну и его жена. А мне стыдно было. У него двое детей, семья, а тут я. Понимаешь, я была лишняя. Лизе вспомнились те слова матери. «Кто любит, должен уйти первым, дать выбор». Но выбор-то она отцу и не оставила. «Тяжелый осадок, загубленная жизнь, если бы не случай...» «Внушила себе, что он и не заметит», — тихо говорила мать. «Я же для него так, забава на несколько дней. Уйду, исчезну, сберегу свое сердце. Но это ведь только кажется, что уйти легко». И рассказала, как потом ходила тенью, плакала ночами в подушку. Хотелось его увидеть хоть одним глазком — Иногда приходила тайком, смотрела на него издали. Злой он был, страшный. А потом узнала, что беременна. Вот тогда его жена явилась ко мне снова. Сказала, исчезни, не пощадит он. Ребенка твоего все равно отнимет, а тебя уничтожит, в порошок сотрет. А не уйдешь добром, я сама позабочусь, чтобы твой ребенок никогда света не увидел. Наверное, за свое счастье надо было бороться, а я... Я тогда испугалась. Страшные слова. Казалось, даже сейчас они имели ужасающую власть и давлели. «Он искал тебя все это время», — пробормотала Лиза. «Знаю, теперь знаю. И я очень счастлива теперь, хоть и одной ногой в могиле». Женщина светло улыбнулась, смахивая слезы. «На что я стала похожа? Ходячий скелет, но так хочется жить». Она смотрела в конец аллеи, туда, где стояли мужчины. Отец словно почувствовали. Лиза видела, как отец что-то сказал Марку, и они пошли к ним. Тревожно стало. Марк сперва замешкался, а потом догнал старика и пошел рядом, выглядывая по сторонам возможную опасность. «Феликс Альбертович, ты чего? Случилось что?» «Да ничего!» Бросил ему с усмешкой старик. «Просто меня ждет моя женщина!» И добавил, качнув головой. «Слишком много времени потеряно безвозвратно, слишком мало его осталось, и я не хочу терять ни минуты». Звучало это как-то но ну ладно хоть, а то он думал, что дядька Феликс помирать собрался». «И что, реально хочешь отойти от дел?» — спросил он недоверчиво. «Все, что ли?» «Отпускаешь вожжи?» Тут уж Феликс взглянул на него мельком и хохотнул. «Ну, сынок, проконтролировать-то вас я и отсюда сумею!» Марк закатил глаза. Вот кто бы сомневался. И проконтролировать, и из-под земли достать. А потом покачал головой, скрывая невольную улыбку, и сам заторопился к женщинам. Знакомство вышло недолгим. Несколько слов, немного неловко. У Лизы милая мама. Марк просто не знал, как себя вести. В какой-то момент просто почувствовали, что этих двоих надо предоставить самим себе. Но как одних? Люди Феликса, незаменимые и невидимые, все равно присутствовали на периферии. Они с Лизой попрощались и тихо пошли в сторону клиники по дорожке. Один раз Марк обернулся, его как магнитом тянуло взглянуть. Увидел, как Серов поправляет плед и улыбается женщине, а потом разворачивает коляску и катит ее по дорожке. Никогда бы не поверил, что старый паук может быть таким заботливым и чутким. Подумалась вдруг, а действительно, много ли человеку для счастья нужно? Ему так точно сейчас нужно только одно. Обнял свою молодую жену и шепнул ей на ушко. «Куда поедем сначала? В Париж или в Рим?» Она шевельнула бровями и проговорила, прикрывая рот ладонью. «В гостиницу». Маркс сначала даже задохнулся от прилива эмоций, а потом вдруг почувствовал себя ужасно молодым и до неприличия счастливым. В общем, домой они вернулись только через две недели. А за две недели может случиться многое.